Глава двадцать четвертая. Ивент. Утро я встретил у окна с кружкой горячего кофе в руках. Несмотря на то, что всю ночь не спал, чувствовал себя более-менее нормально. Хорошо быть слабым Уолвером. За окном Брюссель просыпался. Я ждал деда в небольшом азиатском ресторанчике рядом с больницей, из которой меня выписали минут тридцать назад. Вечер и ночь я провел очень плодотворно. Во-первых, мы с Вадимом и программистами довели сайт до ума. Уже сегодня он появится во всех мессенджерах, включая индийский и африканский. Тогда же будет объявлено о новой виртуальной валюте. Один тригона будет равняться стоимости пустого куба с жидким гелием-3, 10 – жидкого ядра зверя без куба, 150 – ядра вожака. Но цена будет меняться в зависимости от спроса и предложения. После разговора с Вадимом я погрузился в описание всех монстров пика Синшань, которых смог вспомнить – Слабые и сильные места зверей и вожаков, их ареалы обитания, близость к той или иной ветке развития. Я создавал основу базы данных синдиката. Каждая написанная статья имела свой уровень секретности. Решив не усложнять, я сделал все очень просто. S, A, B, C, D. Пять уровней и доступ к разделу S имел только я и еще несколько людей. Почти вся основа синдиката – мама и дед. На данный момент в синдикат входило восемь эвольверов Думиса, Лианг, Мирослава, Нацука, Джао, Аниш, Нития, Ван Балай. В будущем к нам присоединится Су. Ничего сверхсекретного в раздел С я не собирался добавлять, если надо будет, расскажу лично. Так что он существовал скорее для создания некой таинственности. Пусть люди гадают, что там. И больше работают, стремясь присоединиться к основе. Доступ к разделу «А» получит все, кто станет слабым в синдикате «Эпсилон». В раздел «Б» — обычные эвольверы. В раздел «С» — работники синдиката. А в ДИ мог войти любой посетитель сайта. Исключение программистам предоставит доступ «А». Несколько человек будут заниматься только тем, что просматривать все новые данные и сортировать их по разделам. За каждую полезную статью, которой ранее не было в базе данных, Информатор будет получать выплаты в валютах Солнечной системы. По такой же схеме работала иерархия организации. На самом верху основная группа синдиката, ниже слабые вольверы синдиката Эпсилон, ну и далее по аналогии. Чем выше человек, тем больше привилегий он получает. И не стоит забывать о зарплате. Она зависит от многих факторов, способностей вольвера и направления развития. Его местоположение в изначальном мире и Солнечной системе Дата подписания контракта и условий, на которые согласился Эвольвер. После запуска сайта каждый человек сможет сам выбрать, в какой валюте получать зарплату. Правда, возникнут небольшие сложности с конвертацией, но этими мелочами будут заниматься люди деда. В будущем организация расширится, появятся новые должности и придется увеличить количество иерархических ступеней, но пока хватит и такого простого фундамента. «Попивая кофе, я рассеянно смотрел в окно». Дед уже прилетел и вот-вот должен был подъехать к этому ресторанчику. Я стараюсь не думать, смог ли дед забрать нужные технологии хрусталов. Меня больше волнует кое-что другое. Почему нигде не пишут о хрусталах, Атлантиде, будущей опасности? Такое ощущение, что люди просто не услышали предупреждения. Но как такое возможно? Это тревожило меня. Я примерно представляю, что произошло на корабле, но хочу услышать деда». «Еще я внимательно следил за ситуацией с Луной и Марсом, и война не началась. Луна заключила контракт о продаже Гелия-3 сперва с Марсом, затем с Индией, и буквально пару часов назад с Африканской конфедерацией. Европейский союз негодовал и отказывался сотрудничать с Луной. Но пока ничего конкретного не мог предложить. Русь и арабская коалиция выжидали и держали паузу. Но, как мне кажется, они сейчас ведут переговоры с Джонсонами». Похоже, Луняне все продумали и заранее убедились, что в данный момент Земля не сможет ничего предпринять. Прочитав новости, я написал Джао и дал согласие на открытие филиала синдиката на Луне. Клоуны уже объявили о создании цирка на Луне, мы в этом плане отстали. К ресторанчику подъехал кортеж из шести автомобилей представительского класса: Дед прибыл. Ну здорово! Борис Уральский с кряхтением уселся напротив меня. Наш стол окружили и вольверы. Они создали барьер из воздуха и закрыли нас спинами от чужих глаз. Опять тебя ранили. Кто на этот раз? Индусы, не стал утаивать я. Отряд военных из восьми человек. Среди них, как минимум, двое были слабыми. Но думаю, что все-таки больше. «А как?» – удивился дед, покрутив перстень на пальце. «И чем ты не угодил индусам?» Они пришли не за мной, за Хатри Ханшем. Но тот был в это время в моей группе. Некоторое время дед молчал, обдумывая мои слова. «С этим индусом опасно дела вести. Он как кость в горле правительства. Рано или поздно его уберут. Думается мне, что у правительства сейчас полно других проблем», усмехнулся я. «Ты смог достать, что я просил?» «Да, проблем у Индии много», кивнул дед, не спеша отвечать на мой вопрос. «Что у тебя с бельгийскими? Ты сделал главой филиала бельгийских, а потом взорвал их отель». «Дед, это сейчас неважно. Ван Балай лежит с переломанной спиной и может не проснуться». Борис вздохнул и махнул кому-то рукой. Сразу же к нам подошел один из охранников и подал ему кожаный портфель. «Держи». Дед подвинул портфель ко мне. Я быстро открыл его и увидел множество хрустальных подставок, в которых покоились разноцветные хрустальные пальцы. Помимо них на дне лежал серебряный стержень. «Рассказывай, что это и зачем они», – потребовал дед. Все просто, цвет указывает на способность пальца. Красный в пальце заключена способность, похожая на таковую у ядерного атомаса: Зеленое исцеление, белый связан с синтезом, серебряное пространство. Чем насыщеннее цвет, тем больше энергии в пальце. А узнать точные свойства можно по знакам на ногтях. Объясняя, я один за другим просматривал пальцы и откладывал их в сторону. Всего дед смог забрать 10 артефактов, не считая стержня. Три белых, три красных, два зеленых, один прозрачный и один желтый. «Больше ничего?» – я закончил изучать артефакты. «Нет», – отрезал дед. «Ты понимаешь символы на ногтях?» «Примерно. Расскажи, что случилось на корабле». Я расслабленно улыбнулся. Среди зеленых пальцев был тот, что мне нужен. Он лечил тело. А один из белых очищал организм от любой заразы. «Я смогу спасти Иван Балая и жену Мухиддина». С его ребенком все сложнее, там требуется длительное и дорогостоящее лечение. А среди пальцев нет того, который исцелил бы малыша. И на что способны эти пальцы? Дед протянул руку и схватил светло-красный палец. Вот этот, к примеру. И почему у них такая форма? Этот артефакт может создавать мину. Приложи его конец к любой поверхности, направь внутрь нейтрино, и сможешь оставить красный след. Отходишь подальше и снова вливаешь нейтрино в палец, и бах! «Взрыв может запросто убить вожака». «Я не могу влить нейтрино внутрь», — заметил дед. «Только ядерный атомы сможет». «Хм...» «А вот этот палец», — дед подхватил белый, «он заморозит все, чего коснется». «А серебряная палка зачем?» «С ее помощью можно управлять кораблем, в будущем пригодится». Дед продолжал меня расспрашивать, а я ему отвечал. Узнав свойства всех пальцев, он завел разговор о синдикате и его филиалах. я тоже новую организацию создаю гордо приподнял подбородок дед золотые львы как банально молчать треснул по столу в миг разозлившийся дед бомжам слова не давали я закатил глаза дед успокоился и мы продолжили беседовать когда мы обсудили дела организации тема разговора плавно перетекла на корабль и я узнал что лишь благодаря виталию со способностью скрытность дед смог вытащить столько пальцев Остальные выжившие тоже получили по два пальца за молчание о Виталии. На Луне деда и других членов делегации обыскали и конфисковали все артефакты, которые нашли. На этом настояли ученые, и власти всех стран дали свое согласие. «В капитанской каюте я кое-что услышал». Дед стал серьезнее и внимательно посмотрел мне в глаза. «Об угрозе человечеству и об Атлантиде. Между нами впервые повисла тишина». Что ты знаешь об этом? Я редко видел деда настолько серьезным. Немногое, в течение двадцати лет это произойдет. Что произойдет? Дед стал еще пасмурнее. То, что ты слышал. Амфибии нападут на нас? Я коротко кивнул. И как они это сделают? Не знаю. Поэтому ты так хочешь усилить все человечество? Да. Где Атлантида? Не знаю, мне пришлось соврать. Какой твой следующий ход? «Стать сильнее!» – я усмехнулся. «Сейчас я могу только усиливать себя и свою группу, чтобы в час X дать отпор рыбам». Дед задумчиво крутил перстень на пальце. Я же молчал. В прошлой жизни об Атлантиде и угрозе от амфибий узнали сразу, как обыскали корабль. Но толку от этого не было. Люди продолжили убивать друг друга ради выгоды, все глубже погружаясь в пучину войн. Атлантиду же нашли лишь через 11 лет после обыска корабля. И тогда ее искали все страны без исключения. Поэтому я не беспокоился, что выжившие из делегации отыщут легендарный затерянный остров. «Какого монстра ты хочешь убить для второй спирали? Он живет на спуске, где вы с волками сражались?» «Да». «Что это за монстр?» «Шелкопряд», — признался я. «Он может влиять на других монстров ментально, поэтому тот участок спуска настолько опасный». «Шелкопряд?» Дед странно посмотрел на меня. очень хочу посмотреть как ты будешь выглядеть после трансформации Ха -ха. прям очень хочу Ха -ха. дед не выдержал и громко захохотал запрокинув голову бомж шелкопрят -ха -ха -ха». я с кислой миной смотрел на сотрясающегося от смеха деда мне только только начало казаться, что старик стал серьезнее уф ну ты умора дед вытер слезы тебе бы в комике пойти у тебя талант ты очень смешной может хватит Так, дед хлопнул себя по ногам. Такими темпами ты будешь сто лет чистить спуск до этого монстра. Мира сказала, что тебя интересует лес где-то на втором километре. Шелка... Шелкопряд в этом лесу живет? Да. Тогда сделаем так. Объявим на сайте синдиката наборы вольверов, Организуем военную кампанию «Крестовый поход». Пообещаем процент от доходов и другие подарки. Наберем человек триста. а затем катком пройдемся по этому спуску до самого леса. Заодно соберем информацию об эвольверах Пика Синшан. отберем перспективных новичков в нашей организации. Как тебе идея? Я молчал. В прошлой жизни такие события назывались ивентами, но из-за войн, породивших недоверие, они не были популярными. И почему я сам не додумался до этого? Дадим рекламу в СМИ, расскажем о нашей последней охоте, Попросим мэра Ханша объявить о том, что он тоже идет в поход. Медленно начал перечислять я. Это может сработать. Будем давать в качестве наград кубы с жидкими ядрами зверей. Но у нас сейчас на складе их не так много, я прав? Да, но после запуска сайта и Вольверы начнут сдавать ядра взамен на твою валюту. Добавим туда еще костюмы и различное оружие, чтобы разнообразить ассортимент. За пару дней нужное количество наберется. «Но только ядрами зверей ты не отделаешься. Выжаков тоже придется раздавать, и не жалея». Я кивнул, сжимая кулаки. «Если все получится, то в течение этой недели я получу вторую спираль ДНК. И не только, учитывая, насколько огромна потенциальная прибыль, я смогу до максимума развить все три свои спирали, включая основную. А после этого? После этого начну охоту на разумного, тем более у меня есть кое-какие мысли по этому поводу». «Может быть так, что охота на разумного монстра окажется гораздо проще, чем я предполагал изначально?» «Ты знаешь, что из частей монстров можно создавать отвары?» «Конечно, знаю», — кивнул дед, не моргнув и глазом. «Какие отвары?» — я хмыкнул. «Они обладают разными свойствами. Например, восполняют нейтрины или кварки. Брови деда поползли наверх. И как приготовить эту жижу? Я тебе напишу рецепты. Бах!» Дед ударил кулаком по столу и заорал на меня брызжа слюной. «И ты молчал? Молчал о таком? Твой тупой бомжачий мозг совсем усох?» Я недовольно вытер слюну деда со своего лица. Главные ингредиенты таких отваров – части тел вожаков, не зверей. «Я мог начать собирать их!» – снова бухнул кулаком о стол дед. Но уже не так сильно он начал успокаиваться. «Ладно, дашь формулу этих отваров, и я прощу твою тупость». «Часть прибыли мне. Хрен тебе, бомж мелкий. Тогда я не дам тебе рецепты. Я тебе ноги сломаю. Половину чистой прибыли мне. Треть, и это мое последнее слово. Не зли меня, бомж шелкопряд». Вздохнув, я помассировал виски и решил отложить этот разговор на потом. «Мирослава ждет, когда ты войдешь в изначальный мир». Дед перешел на деловой тон, снова уткнувшись в смартфон. «Я предупрежу ее, что ты отправишься завтра». «Уже день, а нам еще предстоит обсудить многие детали. Не будешь же ты ночью в изначальный мир соваться. Я неохотно кивнул, надеюсь, Ван Балаю не станет хуже. Не должно с ним жените». «Известно что-то про смерть твоего отца?» Продолжая глядеть в смартфон, спросил дед. «Раз ты спелся с чень, значит, доверяешь им?» «Не доверяю, но они не убивали отца». «Я не стал рассказывать о родили. Не Незачем деду влезать в это». Я способен все решить самостоятельно. Рад, что ты уверен в этом. Ладно, сейчас я позвоню кое-каким людям и в деталях обсудим наш крестовый поход. Надо учесть очень многое, и тебе надо подготовиться. Ты будешь лидером, и тебе нельзя упасть в грязь лицом. Я не хочу позориться, понял? Поехали тогда в отель. Чего тут сидеть? Не хочу. Все, молчи. Дед приложил смартфон к уху. Я стоял на ветке могучего дуба, у которого вместо желудей росли зеленые шишки и следил за потоком людей, змейкой двигающихся в сторону спуска. Последние несколько дней слились для меня в сплошной поток. «Босс!» – снизу раздался крик Ван Балая. «Это последние!» «Скоро буду», – ответил я, взлетая. Ван Балая удалось благополучно исцелить с помощью артефакта хрусталов. На следующий день он уже бегал и прыгал, как молодой бегемот. Жену Мухиддина также получилось вылечить, но, к сожалению, исцеляющий артефакт хрусталов почти полностью израсходовался, его еще хватит на одно применение. А зарядить хрустальный палец я смогу еще не скоро, для этого нужно в Атлантиду попасть. Я завис в воздухе, оглядывая, как десятки людей объединяются в группы под предводительством выбранных командиров. Весь лес перед спуском был спилен, сейчас там красовалась площадь. Позади нее, с другого конца от спуска, стояли ровные ряды светло-зеленых палаток. Чуть с краю был возведен помост, на котором за большим столом и вольверы обсуждали план. Рядом с ним снова палатки, но предназначенные для лечения раненых. Я спустился на помост, ко мне подошла Мирослава с папкой в руках. Всего набралось 237 человек, не считая нас. Ты уверен, что уже пора? Командиры пока не так хорошо натренированы. Да и мы не уверены, что среди вольверов нет злых людей. Они могут специально все испортить или напасть на нас в опасный момент». «Больше ждать нельзя», — покачал я головой. «Мы и так провозились дольше нужного. Люди начали уставать. Некоторые в этих палатках четыре дня живут, не могут домой вернуться». «Я волнуюсь», — призналась Мирослава. «Очень. Ты уверен, что я смогу командовать полиусами магнита? Это же...» «Да», — перебил я, — «все будет хорошо. С такой армией, как у нас, даже сотни вожаков не страшна». Тем более мы все более-менее рассчитали. Я взлетел над мини-армей, отсюда люди казались маленькими муравьишками, копошащимися в траве. «Слушай меня!» – рявкнул я, разнося свой голос ветром. Почти все эвольверы бросили свои дела и задрали голову. «Объявляю десятиминутную готовность! Готовьтесь выступать, господа! Нас ждут монстры!» «Да!» – заорали люди, распугивая все зверье и тревожа монстров со спуска. Я, слушая радостные крики, будто заряжался энергией, как от батарейки. Кровь вскипела во мне, звериные инстинкты все громче требовали крови. Разум будоражило предстоящее событие. В последний раз, оглядев свое мини-войско, я приблизился к самому спуску. Дед просил меня не позорить его, и я собираюсь выполнить его просьбу. Сегодня весь спуск зальет кровью монстров, а склады синдиката наполнятся кубами с ядрами выжаков. Я в этом уверен. конец книги читал вадим пугачев